и внимательно стал прочитывать подчеркнутое красным. — Все внимание сосредоточьте на они линии. — Приступаю. Место найдено. — Место найдено, — прошептал Вольф. — Это газета из Ка, городок Близ-Энн. н Тревожусь, назначьте день. Отсчитайте 35 со дня подписания договора. Это могут быть только они.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 А вот четыре дня назад спрашивает Роллинг, не будет ли виден свет. Гарин отвечает, кругом пустынно, расстояние пять километров. Иными словами, аппарат установлен в горах. Ударить лучом за пять километров можно только с высокого места. Слушайте, Хлынов, у нас ужасно мало времени. Если взять пять километров за радиус, в центре заводы...